Глава 45. Секретная информация. Намеков и косвенных доказательств того, что разговор идет о Франческе Цивине, хватало и без откровений Сирены, до конца пытавшейся оградить меня от лишней информации о группировке Носфератус, желая одновременно меня защитить и опасаясь, что несмышленный студент начнет говорить и спрашивать у других, о чем не положено, женщина максимально размывала ответы на четко поставленные вопросы, загоняя нас обоих в тупик. Из диалога с ней и воспоминания о разговоре с Ванессой, предупреждавшей о связях и силе Фератус понял, что не только отделы городской полиции подконтрольны им, но и даже некоторые геройские пронумерованные, занимавшие не последнее место в иерархии цитадели порядка. И «Я никогда не славилась умением заводить верных друзей, и черт его знает, кто есть кто!» — обреченно выдала сирена, когда я спросил, есть ли у нее верные друзья, способные взяться за дело, связанное с пропажей моей матери. Также обсудил с наставницей вопрос, касающийся сестер. Она согласилась с тем, что Аня должна знать о том, что теперь я в курсе. Но только имя ее просила сохранить в тайне. «Придет время, и я сама во всем признаюсь. А пока ее чувства и последствия после признания моей вины могут стать ненужной проблемой», — проговорила сирена. До вечера, накидывая та с печалью и усталостью на лице вещала о всяких тонкостях преступного мира. Множество банд, мафия, преступные синдикаты — Все они вели свою зачастую невидимую обычному глазу войну за территорию, и даже Академия, являющаяся по факту оплотом справедливости, буквально граничилась подконтрольными синдикатом территориями. подтверждение своих слов Сирена привела один очень весомый и, на ее взгляд, наглядный пример того, что даже совместные действия властей и героев не всегда могут дать желаемый результат. Так, на окраинах и в подземных городках, спрятанных от всеобщего взора, расположились самые бедные и угнетенные жители Нового Сеула, Испещренная туннелями земля стала раем для банды террористических ячеек, что благодаря все тем же способностям с легкостью маскировались и прятались как среди гражданских, так и за известными властям пределами, то возникали, то точно так же бесследно исчезали в недрах и пустотах шахт. Много раз герои пытались навести там порядок, аресты, рейды и даже зачистки, но все это в последующем приводило к терактам, обвалам и массовой гибели шахтеров. В итоге, держа всю региональную отрасль в заложниках преступники и правящая верхушка, не желавшая терять поставки старых и новых сплавов, принесенных с тем заездопадом, все же нашли общий язык. Именно с этого момента, со слов сирены, и началось постепенное просачивание синдикатов в местные органы власти. Ни о каком мы с террористами переговоров не ведем, что города вещали власти Евразийского союза из телевизоров, и речи быть не могло. «Все со всеми повязаны», Поэтому, Алекс, семь раз подумай, прежде чем сказать кому-то хоть слово о нашем сегодняшнем разговоре. Высадив меня на том же месте, где я и забрала, произнесла на прощание сирена. Скорее всего, уже с утра женщина пожалеет о своем эмоциональном поступке. Но сейчас, даже несмотря на то, как она поступила с моей матерью, я был ей признателен за откровение. Ведь пока труп матери не найден, у нас еще есть возможность все исправить. По возвращении в академию в первую очередь решил заскочить к сестрам. Требовалось обменяться контактами и информацией, уже известной моим героиням. В тот момент, когда Аня желала подложить меня под цивине она уже догадывалась, а, быть может, и знала о пропаже матери. Также после разговора с ними требовалось связаться и с отцом. Подумать только. Мой папаша Бухарь в прошлом самый настоящий киллер. и Ему угодно мог его представить в своей жизни, но только непорядочным семьянином и киллером. Быть может, последнее ему даже больше к лицу, чем первое. Поинтересовавшись, к кому я направляюсь, охранник, дежуривший в общежитии пятого курса, сразу сообщил, что в 307-м никого нет. Куда-то вызвали, а куда не имеет понятия. Возвращаться домой и связываться с отцом по мобильному, опасаясь случайной или намеренной прослушки, тоже не стал. Черт его знает, какие поля, помимо ослабляющего купола Зера, висят над этим местом. В этом опасном деле спешка чревата необратимыми последствиями, Поэтому лучшим решением, на мой взгляд, станет сделать вид, что я сегодня ничего не слышал, в жизни моей ничего не изменилось, и вообще мне завтра на учебу и работу. Поэтому просто развернулся и двинул в свою комнату, где спустя двое суток утежа наконец-то наступила относительно тихая и изредка похмыкивающая на сортире и в ванной спокойствие. Нехер было столько пить. Без капельки сочувствия сделал себе и двум своим полуживым азиатам чай без сахара, а следом, оставив горячий напиток у их поставленных раком у белого друга тел, сам направился на кровать, где, желая испытать свой гаджет и его аксессуары в виде едва заметных глазу наушников, упал на постель, слушая аудиозапись, пересказывающую главный свод правил для любого начинающего героя. Несмотря на то, что информация, передаваемая через аудио, усваивалась куда хуже, чем при конспектировании и перечитывании материалов, не нагружала глаза и сознание, не требуя полной концентрации. И к тому же даже могла позволить заниматься домашними делами, попутно усваивая новые материалы. Телефон оказался куда более полезной вещью, чем о нем отзывался мой папаня. Говоря, что с такими игрушками человечество лишь деградирует и тратит на бесполезный досуг все свое бесценное время, отпущенное живым для самосовершенствования. О своей алкогольной зависимости он так не говорил. Переключая очередную аудиозапись и недовольно ворча в полудреме, вспоминал не самые лучшие деньки своей жизни я, Как вдруг пиликающий сигнал в общем чате, отогнав сон, привлек мое внимание. Через секунду последовал еще один и еще. По-видимому, в беседе обсуждалось нечто важное. И я просто был обязан выяснить, что... Поначалу, проморгавшись, полез в толковые словари евразийского, но и там не нашел толкования таким терминам, как «рофлиш», «флексиш», «чилю», вслед за которыми появились еще с десяток типа «кринш», «зумер», «батхёрд» и какой-то «кек». К сожалению, встроенный в телефон переводчик тоже как-то странно переводил данные выражение, И лишь спустя час активных поисков мне наконец-то удалось найти подходящий словарь. Оказалось, такие слова являлись отголосками далекой и, на мой взгляд, слегка странной культуры 21 века, что сейчас вновь входило в моду. А появилось все это в нашем чате из-за какого-то видео, подписанного как баян, хоть и картинка, Как и первые несколько секунд самого ролика не имели совершенно никакого отношения к данному музыкальному инструменту. Изначально происходящее на видео меня сильно шокировало и даже заставило сочувствовать людям, попадавшим в те или иные нелепые ситуации. Но чем больше я смотрел, тем чаще слышал закадровый смех, все отчетливее понимал, насколько же это абсурдно и смешно, словно осел, ржущий над своим удачным плевком в лицо наездника. Держась за живот до соплей и слез, заливался смехом, открыв для себя новый, ранее неизведанный мир, наполненный человеческой глупостью и неуместной решимостью. Увиденное подняло мое слегка пострадавшее от утренних откровений настроение до максимума. Стараясь не думать о плохом, решил поддержать своих товарищей, показавшимся мне смешным видео о каких-то новомодных сеульских каруселях и с ужасом от страха на них людей. Вот только отчего-то Тао и Хан не оценили ролика и, отталкивая меня в сторону, принявшись с новой силой извергать в унитаз последнее, что у тех осталось, потребовали убрать это дерьмо. «У нас сейчас свои карусели, Алекс!» Засунув металлическую голову под кран, скрипя, как ржавая дверная петля, простонав Тау, и я лишь хмыкнув, отправился обратно в свою постель, все так же смеясь с поступков, на которые я никогда в жизни бы не решился. Несколько часов пролетели, как один миг. Скулы болели, а сам я, уже устав смеяться, тыкнул в очередное видео с комментарием от одного из одногруппников. Вот это чел рофлит. Старый бородатый мужчина в больших круглых очках и с напуганным лицом, держа в руках пожелтевшую папку, рассказывал о секретных материалах, попавших к тому из секретных библиотек секретного ордена, именуемого масонами. На фоне сегодняшней истории сирены, слова мужчины о тайных орденах заиграли новыми красками. Говорил он по факту, мол, власти ничем не управляют. Управляют те, кто печатает деньги и назначает им цену. И я вообще в жизни никогда не задумывался о том, что деньги печатают и почему те стоят именно столько, сколько указано на ценнике в магазине. И сейчас по уши погрязнув во всей этой мистике, с каждым словом детка поражался. Как кто-то, знающий так много, может спокойно об этом говорить? И откуда у моих одногруппников вообще могут быть столь секретные сведения? Видео с названием «Совершенно секретно. Серия 52» закончилось ровно в 6 утра, когда заиграл первый из будильников моих так и не вернувшихся из туалета друзей. Понимая, насколько эта информация важна и опасна, в первую очередь я решил ей поделиться с Ванессой и Хлоей, а после предупредить глупого одногруппника об опасности подобных знаний.